Глава пятая Наконец, этот незабываемый для меня Новый год подошел к концу, и я с превеликим удовольствием вернулся в школу. Еще две недели назад, если бы кто-нибудь мне сказал, что я буду рваться в столичную школу магии, я бы послал шутника. А сейчас только что дни в календаре не вычеркивал, пытаясь таким вот нехитрым способом приблизить этот день. В последний день каникул меня, Лео и Романа загрузили в машину, чтобы выкинуть у ворот школы. Я уже с утра собрал свой пакетик, но тут в мою комнату вошел дворецкий с очень дорогим даже на вид чемоданом в руках. После прокола с библиотекой его, видимо, отозвали от слежки за мной мне на радость. Сейчас я увидел Ефима впервые за несколько дней». «Это зачем?» — спросил я. А Гвен подошел к чемодану, брошенному дворецким на кровати, и тщательно его обнюхал. «Леопольд Данилович сказал, что вам не во что упаковать ваши вещи, Дмитрий Александрович». Чопорно произнес Ефим и принялся быстро упаковывать костюмы, рубашки, брюки и даже белье, вытаскивая это все из шкафа. А зачем вы все это упаковываете? Спросил я, не переставая хмуриться. Это ваши вещи, Дмитрий Александрович, или вы хотите оставить их здесь? Впервые на его лице промелькнули эмоции. Боюсь, что когда вы в следующий раз захотите нас навестить, эти вещи будут вам безнадежно малы. «Вы сейчас находитесь в таком возрасте, когда необходимо каждые несколько месяцев обновлять гардероб чуть менее, чем полностью». «Да?» Я посмотрел на одежду, сшитую для меня специально приглашенным в поместье Портным. «А может быть, это Саша попросил Демидовых?» «Конечно, Дмитрий Александрович, я в этом полностью уверен». Ефим положил свитер поверх всего остального и захлопнул крышку чемодана. «Ну что же?» Теперь во всяком случае первый факультет перестанет собирать вещи и переделывать их под меня. Так что какие-то бонусы от поездки сюда я все-таки получил. Кроме того, что научился худобедно различать нити собственного дара. Поэтому будем считать, что страдал я здесь не зря. Лимузин довез нас до ворот замка, а когда ворота за нами захлопнулись, то стало понятно. Для нас снова наступили школьные будни». В своей комнате я впервые воспользовался шкафом, развесив и разложив вещи. Ну что же, сейчас я хотя бы одет прилично. Спустившись в общую гостиную, я узнал у Лео, что студенты второго факультета прибыли на место обучения за день до нас. Решив, что ничего криминального не делаю, направился прямиком к их помещениям. Обещание, данное самому себе поговорить с Егором, требовалось сделать это именно сегодня, буквально немедленно, не дожидаясь начала занятий. Пошел я один оставив Гвейна на его диване. Оборотень сразу же на нем развалился, как только мы вошли, позволяя двум хорошеньким девушкам тискать себе. На меня он посмотрел немного затуманенным взглядом и даже сделал попытку подняться, но я махнул рукой, оставляя его наслаждаться женским обществом. Сам же побрел на поиски Дубова. Дойдя до двери помещений второго факультета, я остановился — Отучившись в школе уже полгода, я ни разу не сталкивался с тем, чтобы представители двух факультетов ходили друг к другу в гости. Все встречи проводились на нейтральных территориях, даже свидания. Но кто-то не так давно сказал, что я ломаю все сложившиеся устои. Пускай и этот раз не станет исключением. Недолго думая, я постучался. Мне никто не ответил. Дверь не открылась и вообще никаких признаков жизни я не заметил. Тогда я постучался сильнее и настойчивее. Опять тишина. Какой гостеприимный факультет, обалдеть просто. Да меня на улице в банде лучше встречали. А может, они просто не слышат? Тогда надо стучать громче, и я постучал ногой. Дверь в помещение факультета сразу же отворилась, и на меня недоуменно уставился староста. Я, конечно, дико извиняюсь, что потревожил вас в столь неудобное вечернее время, но мне бы хотелось увидеться со своим другом Егором Дубовым, он на первом курсе учится. Это как-то можно устроить? Я решил проявить вежливость, очень для меня нехарактерную. Староста смирил меня недружелюбным и непонимающим взглядом. «Что тебе нужно?» Он решил уточнить, какие именно черти меня сюда принесли. «Поговорить мне нужно с Дубовым, Егором, первокурсником. Так понятнее?» Я практически по слогам произнес фразу, пытаясь донести до парня смысл моей просьбы. «Ты не обнаглел?» Староста второго факультета прищурился. «Пока еще нет. Кроме того, я все еще крайне вежлив. Это даже для меня удивительно. Но если сильно нужно, могу и понаглеть. А у вас это принято, да?» Мне начал надоедать этот бессмысленный диалог. «Почему я должен стоять и перед кем-то отчитываться, если я просто хочу увидеть друга?» «Ты вообще в курсе, Наумов, что вход на территорию другого факультета запрещен и возможен только по специальным приглашениям?» Из-за спины старосты показался мой давний знакомый Полянский. Находясь на своей территории да под защитой старших товарищей, он вскинул подбородок и скрестил руки на груди, поглядывая на меня свысока. Правда, выглядело это скорее нелепо, нежели устрашающе. «Интересно, кем это запрещено? В школьных правилах об этом нет ни слова, и это известно всем, кто умеет читать. Я слегка наклонил голову, чтобы видеть пречущегося за старостой Полянского, и уставился ему в глаза». Вот тем, кто все же умеет читать, но по какой-то непонятной для меня причине этого не делал, видимо пришлось довольствоваться слухами. Кто-то где-то сказал, другой не дослышал, а третий не так понял. В народе это называется сломанный телефон. Именно так появилось это правило. Я ничего не путаю. Поинтересовался я, стараясь сохранять спокойствие. Тебе не кажется, что ты слишком борзеешь на умов? Здесь тебя некому защитить, ответил сквозь зубы Полянский. «Да мне защита особо не требуется, и твоему старости помощь особо не нужна. Если бы ему помощь все таки понадобилась, то ты-то чем можешь помочь? Разве что в качестве живого счета тебя использовать?» Я на секунду замолчал, переводя дыхание. «Кстати, Полянский, что-то раздухарился, как павлин. Лиза, наверное, где-то рядом, а тебе так не хватает в списке достижений какого-нибудь героического поступка, например, выгнать с территории наглого хрена с первого?» Я смотрел на краснеющего Полянского и испытывал при этом какое-то извращенное удовлетворение. Староста в наш разговор не лез. Более того, он выпрямился, сложив руки на груди, и посматривал на Дениса с неудовольствием, потому что тот нашу словесную перепалку явно проигрывал. Именно поэтому негласное правило школы гласит о том, что студенты не должны посещать помещения других факультетов, чтобы не обострять и без того натянутые отношения. Знакомый голос раздался у меня за спиной. Я обернулся и увидел того, ради кого я сюда притащился. Развернувшись, я побрел подальше от все еще стоявшего в дверном проеме старосты второго факультета, махнув рукой Егору, чтобы тот следовал за мной. Дубов глубоко вздохнул, покачал головой и пошел в мою сторону. «Наш разговор еще не закончен!» — прокричал мне в спину Полянский, но я даже не повернул голову в его сторону. «Зачем тратить время на несущие смысловой нагрузки угрозы?» «Наумов, слышишь, ты меня оскорбил!» Продолжил вопить Полянский. «Видимо, староста пригрозил сделать с ним что-то ужасное, раз он так надрывается». «Иди директору, пожалуйся, придурок. Вячеслав Викторович будет в восторге, уверяю». Бросил я в его сторону и завернул за угол. «Наумов, я вызываю тебя на дуэль! Ты слышишь меня?» Я настолько охренел от этой новости, что замер на месте а затем развернулся, чтобы идти обратно, но тут меня за рукав схватил Дубов и потащил по коридору подальше от своего факультета. Метров через десять Егор меня отпустил, и мы молча дошли до нашего любимого кабинета. Как только дверь закрылась, Дубов повернулся ко мне. Глядя на его серьезную физиономию, я сразу же заподозрил недоброе. «Что ты собираешься делать?» — наконец спросил Егор. «Ты о чем? я нахмурился, не понимая, что он имеет в виду. «О том, что представитель бедного в настоящий момент, но все еще знатного рода, бросил тебе вызов?» Егор потер виски. «Официальной фразой при свидетелях?» «Да он псих. Я прошелся по кабинету, обдумывая создавшееся положение, но все еще не веря в его серьезность. Я тебя искал. Никого не оскорбил ни разу и даже почти не употреблял жаргонных выражений, чтобы бедный, но гордый аристократ внезапно почувствовал себя оскорбленным. Неужели его слова кто-то воспримет всерьез?» «Ведь свидетелей-то действительно куча». «Дима, это действительно серьезно». Егор хмуро посмотрел на меня. «Я помню, что ты намеренно вычеркнул все нюансы, касающиеся магии из своей жизни, но просто поверь, это очень серьезно». «Во что я опять вляпался по незнанию?» Резко развернувшись, я сел за первую попавшуюся парту и посмотрел на него, стараясь не сорваться и не продемонстрировать, как я действительно умею выражаться. «От дуэли нельзя отказаться». Егор подошел к моей партии и сел рядом. Если один представитель древнего рода вызвал другого представителя хоть какого рода при свидетелях, то дуэль состоится во что бы то ни стало. А причины? Должна же быть хоть какая-то причина. Я провел пальцем по губам и сразу же отдернул руку. И так с трудом отучился ногти грызть, когда нервничаю. Не стоит возвращаться к дурацким привычкам. «Оскорбление чести и достоинства как вариант», — ответил Егор, вздохнув. «Никто не будет спорить, что ты денчика почти размазал, да еще и на глазах у но ну и все знают, что твой отец был причиной обучения Полянского на втором факультете, а не на первом. И это не прибавляет ему любви к тебе». «Я-то тут при чем? в ответ на мой вопрос Дубов, который раз уже пожал плечами. «Ладно, он кретин, но что-то действительно делать надо. Что будет, если я откажусь? Вот прямо сейчас пойду и скажу, что если ему так хочется умереть, то может разбежаться и башкой о стену долбануться». Хмуро сказал я, не отрывая от Егора пристального взгляда. Отказаться от магической дуэли это опозорить свой род и стать изгоем для общества и своего рода. Дубов явно процитировал какое-то правило: Если вызов брошен, то условия, место и время, разумеется, диктует тот, кого на это мероприятие пригласили, что, конечно, может играть нам на руку. Хотя я понятия не имею, что ты можешь сделать, чтобы победить потомственного дуэлианта без применения своих семейных навыков. Разве дуэли не запрещены? Я сделал еще одну попытку отвертеться. Если бы этот придурок вызвал меня, как Лазарева, я бы даже не парился. Отказался, да еще и морду бы ему набил. Просто и без затей. Возможно, даже при тех же свидетелях, которые при вызове присутствовали. Мою семью и так никто не любит, и в обществе о ней не принято даже думать. И уж точно я не стал бы защищать честь козла Казимира. Вот только на кону стоит честь Александра Наумова. Дуэли запрещены для неодаренных. У магов дуэли не только разрешены, но еще и приветствуются, чтобы спорщики разбирались только между собой, не вовлекая в разборки собственные семьи и ни в чем не повинных обывателей, пояснил Егор. Да скорее магам дуэли разрешили, чтобы они поубивали уже наконец друг друга и не мешали неодаренным жить, пробурчал я. Значит, отказаться нельзя. Сам же говорил, что это позорит рот и так далее по списку. Посмотри на меня. Я единственный представитель своей семьи, и позориться дальше просто некуда. Я развел руками. Но ведь ты для всех наумов, а не кто-то еще. Егор напомнил мне о том, о чем я и сам догадывался. Ой, да ладно. Покажи мне хоть одного человека, который не знал бы, что Саша мой приемный отец. Я настойчиво перебирал варианты. Это не важно, Дим. Егор посмотрел сочувственно. «Недавно акции Дауканта рухнули на 18 пунктов только потому, что владелец компании в больницу загремел, прыщи на заднице выводил. Только представь, сколько проблем будет у твоего отца, если ты откажешься от дуэли. Я не сильно стукнулся лбом о парту. Нет, таких проблем я Саше точно никогда не доставлю. Может, мешок на голову, а тело в болото?» Я поднял голову. «У меня там знакомые есть, по старой памяти помогут труп спрятать». «Ну а нет, соперника нет проблем». «Думаю, это будет не самый лучший вариант», — обдумав мое предложение, сказал Егор. «Честно, я не знаю, что делать». Я развел руками. «Думаешь, у меня совершенно нет никаких шансов победить его?» «Дим...» — Дубов развернулся ко мне вместе со стулом. «Ты же понимаешь, что вопрос не в том, победишь ты или нет. Я думаю, что ты можешь победить его в течение трех секунд. Вопрос в том, как ты это сделаешь». «Где гарантия, что при возникновении опасности ты неосознанно не применишь темный дар? Это тебе не скелетов в ванну к старости запускать? Думаешь, прямой выброс никто не заметит?» Я снова стукнулся лбом о парту. «Нет, я так не думаю. И ладно, если меня просто за темного примут, их сейчас не тащат на костер сразу, как только видят. Но где гарантия, что я, вашу мать, неосознанно что-то из семейного, легко узнаваемого с перепугу не применю?» «Да, дела...» «Протянул Егор. «Слушай, тебе нужно поговорить с Демидовым, продедушкой и... Гараниным. Подозреваю, что вместе они смогут тебе что-то подсказать. Не может быть, чтобы не было вообще никакого выхода». Я заметил, как он споткнулся на имени Гаранина. «Почему ты так не любишь Романа?» Я решил ненадолго переключиться с дуэли на что-то другое, менее мозговыносящее. «Я не то чтобы его не люблю, просто опасаюсь». Я чувствую, что с этим парнем что-то не так. Когда я смотрю на него, у меня в голове пролетают тысяча и один сюжет развития его жизни в пределах изменения хотя бы одной константы. Удивительно то, что я о его жизни вообще ничего не знаю. Но я могу сказать точно, что любой его шаг, любое действие может привести к совершенно разным последствиям. Словно не я сам, а мой дар знает о нем то, о чем горанен и не подозревает». Я даже однажды рискнул, как-то и проследил за ним, составляя карту вероятностей. «И что ты думаешь? Вероятность предсказанного исхода получилась меньше десяти процентов», — покачал он головой. «Такого нет ни с кем другим. Да я даже о подобном в литературе не могу найти, как описание исключения. От этой постоянной череды картинок у меня уже через секунду после общения с ним начинает болеть голова. Это очень странно. И я не знаю, что с этим делать и почему так происходит». «Занятно». Я задумался. «Кстати, ты знаешь, зачем я тебя искал?» «Откуда?» Ты непредсказуем, как погода в марте. И нет, тёмных невозможно просчитать в принципе. А уж Лазаревы точно позаботились, чтобы вероятность их жизни была доступна только вашей богине. Я случайно узнал кое-какую информацию и не могу её долго в себе держать. Правда, сначала мне нужно узнать у тебя одну маленькую вещь. Как твоя семья... Нет, не так. Как твой род относится к Лазаревым?» Я снова провел пальцем по губам и чуть не ухватил зубами кусочек ногтя. «Никак», — Егор посмотрел на меня недоуменно. «Я до последнего времени даже не думал, что хоть кто-то из Лазаревых выжил». «Нет», — я тряхнул головой, — «ты меня не понял. Твой род когда-нибудь служил Лазаревом. Вы были приближены к трону?» «Дим, посмотри на меня», — Егор закатил глаза. «Но как наш род мог служить Лазаревом? Ночные горшки им когда-то выносили». Да мы от неодаренных практически не отличаемся. Я невольно нахмурился, появилось стойкое чувство, что дубов мне как минимум что-то не договаривает. Егор, если ты не в курсе, гонения на почитателей моей чокнутой семейки уже давно прошли. Не нужно так напрягаться, когда кто-то спрашивает у тебя банальные вещи. Посмотри на Демидовых. Они гордятся тем, что были приближенными семьи. К тому же, я буду последним, кто тебя сдаст медленно проговорил я, пристально глядя ему в глаза. Он долго молчал и смотрел на меня, не отводя взгляда. Когда я уже подумал, что Дубов мне не ответит, он вздохнул и глухо заговорил. «У нас есть семейная легенда, что некогда наш род был сильным и могущественным, но потом что-то произошло, и Лазаревы отвернулись от нас. Род впал в немилость еще до того момента, когда Империя начала разваливаться, как карточный домик». С этого момента род Дубовых пришел в упадок, и с каждым поколением становился все слабее и слабее, пока не превратился в то, что ты видишь. «Ты меня ненавидишь за это? Твои родители тоже захотели бы меня сжечь, если бы я поехал к вам на каникулах, и они откуда-то узнали правду?» Деловито поинтересовался я. «Нет», — Егор усмехнулся, — «это же просто легенда. Из-за разряда тех, что призывают гордиться тем, что ты Дубов». Такая сказочка о былом могуществе, чтобы хоть как-то потешить свое самолюбие. Вот только если бы это была правда, мы бы наверняка знали имя того полудорожного Дубова, что умудрился навлечь на наш род гнев Лазаревых, чтобы случайно этим именем никого не назвать. До Лазарева-Клещевых всю дорогу терпели, а это те еще опоссумы всегда были. Это что нужно было сделать, чтобы императора так вывести из себя? Его любимого волка у него на глазах освеживать предварительно изнасиловав? Он покачал головой. «Не бери в голову, если мы злимся, то только на себя. Лазарева здесь совершенно ни при чем». И вот сейчас он говорил правду. Таким искренним Егор со мной еще ни разу не был. Я оглянулся на дверь и придвинулся к нему еще ближе. «Я сейчас расскажу тебе очень интересную сказку, Егор. И это не легенда, это то, что действительно когда-то произошло. Когда-то давным-давно, когда Империя была в самом расцвете своего могущества, У императора всегда было два самых преданных советника. По одну руку стоял представитель могущественного и богатого рода Демидовых. По другую руку стоял тот, кто был императору очень дорог, представитель рода Дубовых. Почти всегда это были представители этих двух семейств. И заметь, Егор, так близко от императора, как эти двое, не стоял ни один темный. Так значит, это правда? Егор протер руками лицо. Мы, правда, когда-то были на равных с Демидовыми? Выше, Егор. «Вы стояли выше. И род Дубовых был на самом деле важен для семьи», – тихо ответил я. «Дубовы всегда были эрилями. Настал момент, когда Империя встала на грань развала, и тогдашний Дубов сумел это просчитать. Он немедленно сообщил Императору. Его расчеты проверили, и... Я не знаю, почему Лазарева ничего не предприняли, чтобы как-то предотвратить. Скорее всего, это невозможно было сделать. Но Император решил защитить своих преданных. Нет ни слуг». Это слово здесь неприменимо. «Соратников». Вместе с главой рода Дубовых император долго обдумывал, как это сделать. В итоге пришли к очень тяжелому решению, тяжелому для обоих. Чтобы сохранить род, было принято лишить Дубовых их силы и отдалить от семьи. И решение это принял сам Риль. Это он предложил такой план императору, и после долгих и мучительных раздумий Лазарев согласился. «Меня тошнит», — внезапно сказал Егор, закрывая руками лицо. «Этот придурок был не просто идиотом», — долбодятел конченый. «Даже я понимаю, что хватило бы изгнания». «Ты мне веришь?» — спросил я. «А если я сейчас вру?» «Не врешь», — Егор покачал головой. «Я же Ириль, хоть и слабый. Я вижу вариации, и то, что ты сейчас говоришь. Скажем так, это более правдоподобно, чем все остальное. Что сделал император?» Лазарев провел какой-то ритуал, но не уничтожил источник, как настаивал твой предок, а заблокировал его. Как и каким образом, я пока не знаю. Но, думаю, есть возможность выяснить и попытаться снять блок, вернув хотя бы часть былой силы одному из представителей твоего семейства. Я тяжело вздохнул. Проблема в том, что у Лазаревых просто не существовало легких и безопасных ритуалов, а не те еще психи были. Даже если мы найдем ответ, это может быть очень опасно. Возможно, даже смертельно опасно. Откуда ты все это узнал? Глухо спросил Егор, отнимая руки от лица. Семейная чтиво на каникулах попалась. Мужчины твоего семейства обладали эм, всяческими бесспорными достоинствами. Увидев твою фамилию, я не мог пройти мимо, ответил я. Егор же молча, встав, направился к выходу. Ты куда? Я невольно нахмурился. Мне надо все обдумать. Он повернулся ко мне. Решить, нужно ли мне, чтобы ты начал искать, что за ритуал применили к моему предку. Потому что ты прав, это может быть крайне опасно. Он вышел из класса. Я некоторое время просидел в одиночестве, а потом решительно поднялся. Нужно все-таки попытаться выяснить, что же мне делать с этой идиотской дуэлью».